не могу взять в толк, что в нем ужасного. В нем самом ничего. Просто я боюсь высоты, признался Лораф. Как подумаешь, что там за куполом больше ста сожжений. Ничего, привыкнешь, отмахнулась Зверда. Проблемы Лорафа ее волновали мало. Сегодня у нее было полно собственных Первое место среди них занимал вопрос, как устроить так, чтобы ненароком не превратиться в медведицу, стоя на сходнях собственного корабля с видом на Пенаринский порт и кабинет Гнорра. Энергия ее Гвенк формы таяла прямо на глазах. Каждая минута времени была на счету. Понимаете, мне кажется, это власть, которая у меня, что она не настоящая, вдруг выпалил Лараф. Что значит не настоящая? «То и значит? Вот если бы она была настоящая, я бы вам сказал таким властным голосом баронаэсса: "Я приказываю вам остаться". И вы остались бы. Зверда не удержалась и расхохоталась так, что едва не перегнулась пополам. Вот, видите, зло сказал Лараф. Я не могу вам приказать. Я даже задержать вас в Пиннарине не могу. Выбрось эту дурь из головы, Зверда похлопала Ларафа по плечу. Но главное, даже не думая о том, чтобы пытаться задержать меня в Пиннарини или приказывать мне, поскольку тогда мне придется оторвать тебе голову, точно так же, как я ее оторвала Альсиму. Про Альсима Зверда все таки вернула для должной убедительности. Подействовало. Эта дурь мгновенно вылетела из головы Ларафа вместе со способностью соображать. Лараф замолчал и погрузился в гнетущую пучину эмоций. Не грусти, мой сладкий. Когда будет нужно, я свяжусь с тобой. Это будет скоро. А пока готов экспедицию на Фальм. Это твое главное дело. Если что, книга тебе поможет, сказала Зверда примирительно. А я? Что я? Несмотря на то, что прошло уже четыре дня, Зверда так и не смогла привыкнуть к Ларафу в телегноре. Для неё это подмена, как ни крути, все таки выглядела несусветной. Пожалуй, если душу речной выдры пересадить в тело Коршуна, и то будет выглядеть естественней, признавала Зверда. Как я смогу с вами связаться? Точно так же, как ты связался со мной в первый раз. Лараф вспомнил свою первую большую работу, и по его спине поползли мурашки. Тогда помнится, медведица снесла ему пол головы. Он своими ушами слышал, как захрустел его сломанный хребет. Хороша связь. Уж лучше тогда связываться по почте. Только, пожалуйста, оставь это средство на крайний случай. Зверда сразу поняла, что так испугало Ларафа. На самый крайний. — Видишь ли, когда ты в первый раз позвал меня, тогда из казенного посада, меня едва не разрезало на ленточки. Это было неожиданно и ужасно не вовремя. Своими заклинаниями ты вытащил меня из ванны и заставил стать медведицей. Ты меня чуть не убил. Но я не хотел. Может, и не хотел. Но только твои семиконечные звезды были больше похожи на каракатиц. Большую работу нужно выполнять тщательно, особенно в том, что касается начертания знаков. Ну-ка, нарисуй в воздухе семиконечную звезду. При помощи указательного пальца Лараф изобразил что-то отдаленно напоминающее требуемое. Я всегда говорила, что ты безнадежный идиот, тяжело вздохнула Зверда. Лараф бросил на баронессу затравленный взгляд. Теперь он был совершенно уверен. Стань он хоть приемным сыном Тая аруан хоть царем бесконечного пространства, хоть владыкой Диорха, как Эрих по древним отношение к нему Зверды не изменится ни на ноготь. Он едва не заплакал от злости и обиды. Ладно, не будь таким нежным. Показываю в последний раз, как нужно рисовать правильно. Запомни и делай так же. Одним росчерком руки Зверда начертила на пыльной столешнице под носом у Ларафа семиконечную звезду с идеально правильными узкими лучами. Такая же, как в книге. — ахнул Лараф. Тогда Зверда взяла его руку в свою и проделала ту же процедуру рука в руке. Понял? И тут Ларафа осенило. Он в два счета повторил движение. Его пыльная звезда на столе была только чуть-чуть хуже. "Хвалаше, Лолу", Зверда закатила глаза. "Потренируешься тут без меня. И, кстати, скажи Неэли Что из твоей страсти к ее вислом телесам вовсе не следует, что пыль в гостиной можно не вытирать. Кстати, на твоем месте я казнила бы кого-нибудь для острастки. За что? Лараф сглотнул воздух. Например, за измену князю и Истине или за потворство пораженческим настроением. Начала бы с какого-нибудь недотёпы из свода». Лараф кивнул, мол, за потворство, так за потворство». Вдруг его взгляд упал на золотой медальон, усыпанный крупными сапфирами. Медальон украшал высокую грудь Зверды. От него веяло чем-то ужасно государственным. Пабрикушка просто зачаровала Ларафа, что не укрылась от проницательной баронессы. Хочешь знать, что это? спросила она Лараф кивнул. — Эту штуку мне подарила сиятельная сегодня утром. Я теперь друг и союзник народа Варана. Шоши тоже такую дали. У нас таких две. С этими словами Зверда в последний раз улыбнулась Ларафу и быстро пошла к двери. "Госпожа Зверда! — крикнул ей вслед Лараф. Но Зверда не обернулась.